Наследие Ленор Пойнт клир Алабама. Через несколько недель после похорон Сьюки пришла в дом К Ленор разобраться в ее вещах. Отперев входную дверь, она учуяла слабый аромат материных духов, все еще висевший в воздухе. Она почти ожидала услышать голос Ленор из другой комнаты. Вот-вот, но царила жутковатая тишина.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 Милая, я тут разбиралась в вещах и подумала, не хочешь ли ты забрать бабушки на серебро? Франциска первого? Да. Повисло молчание, а затем дочь сказала, нет, вообще там. Оно мне считай бестолку. Я бы мне никогда все равно не пользовалась. Если, конечно, его нельзя продать и купить что-нибудь другое, но ты мне этого не разрешишь. Нет.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 «Конечно, я совсем не против. Хорошая мысль, по-моему. Знаем мы Банни, ей такое в радость будет». Сьюки не была подлинной Симмонс, равно как и её дети, и потому Бак и Банни имели на серебро полное право. Кроме того, Банни — единственный ближайший к южанам человек. За последние несколько лет у нее прорезался южный выговор похлеще, чем у Сьюки.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 Никогда не встречала человека, чья мать владела бы полным набором Франциска I. А теперь он наш! И я, наконец, чувствую себя. Настоящий Симмонс! Банни охнула, поняв, что сморозила. Ой, Сьюки! Я не в этом смысле. Я хотела сказать: ну, то есть, конечно же, настоящая Симмонс, ты? Ох, убить бы себя за такие слова! Сьюки, пожалуй, плечами.